Глава одиннадцатая. Весеннее обострение. Ляля. -ля. В горле клокочет обида, а в сердце стремительно закручивается огненный смерч, ослепляющий ненависти. Вижу этого мажористого гада, и в голове взрываются петарды. Ах, как же хочется взять что-нибудь потяжелее и отмудохать засранца до потери памяти, но... Вылетаю на площадку вип-зон и тут же притормаживаю встречаясь со смеющимися глазами своего соседа и мучителя. На секунду прикрываю глаза и призываю себя к спокойствию, а затем открываю их и улыбаюсь. Улыбаюсь, черт возьми, своей самой сногсшибательной улыбкой. Мой враг тут же хмыкает, взгляд от неожиданности плывет в сторону. «Егор, какая встреча?» – вскидываю я руками. «А я думаю, ты или нет?» и медленно, чуть ведя руками по бёдрам, начинаю двигаться в его сторону. И «Я?» — хмурится он и стреляет глазами в сторону зоны, за которой сидит какой-то парень. Видимо, ещё один отбитый на всю голову придурок. «Пофиг. Пусть смотрит, как я раскатаю его дружка. Какими судьбами?» «Это клуб моего друга?» — кивает он всё на того же мажора, вольготно развалившегося на диванчике. Хм, хорошее заведение». Прикусываю губу, и конкурсы интересные, а поздравления так вообще пушка. Я рад, что тебе понравилось. Усмехается сосед и окидывает меня странным взглядом, очень странным. Делаю шаг ближе, и Егор сглатывает. Так медленно, будто бы ему плохо. Никаких будто бы, сейчас же, уже это я ему устрою. Между нами всего один шаг. И я продолжаю ему улыбаться а потом как закричу «Муха!» И со всей дури бью его ладонью по наглой, противной роже. Бам! Смачно припечатала. Скрикиваю от боли, но тут же разворачиваюсь и бегу прочь. И смеюсь, словно сумасшедшая, пока Акси таращится на меня во все глаза, крутя пальцем у виска. Да, возможно, у меня не все дома, но зато я хоть пар выпустила, Вот только не успеваю я преодолеть и пары метров, как ноги мои отрываются от земли. И я понимаю, что чертов сосед перехватил меня поперек тела, пытаясь призвать к ответу за мою выходку. «Да, а ага, сейчас!» «Пусти!» «Ах ты, стерва!» – рычит Егор. «Пусти, роль потыканый. Поднимаю ноги и с размаху луплю ему острой шпилькой по голени. «Шипит и на секунду теряют хватку!» Но мне и того достаточно. Вырываюсь из его рук, а в следующее мгновение хватаю со столика графин с какой-то красной жижей и опрокидываю его на Мажора. «Остынь, придурок!» «А «Ах!» Только и вырывается из парня, пока он стоит и обтекает под липкими каплями. «Как водичка, Егорушка, горяченькая пошла». Глаза его наливаются красным, выдыхает рывками и делает угрожающий шаг в мою сторону. Но я тут же хватаю со стола два стакана с какими-то напитками и предупреждающе поднимаю их кверху. Что, не пошла? Нет? Ну так давай добавлю мерзкий ты таракан. Ору я во всю глотку, а потом не выдерживаю всех своих обид и все-таки выплескиваю жидкость в лицо этого перекачанного гоблина. И все это под музыку и аккомпанемент заливистого смеха его друга, что уже хватался за живот от веселья, смотря на наше сражение. «Ну все, ляля». -ля. «Да, соглашусь». Отряхнула я руки. «Пожалуй, все. И да, мы квиты. Понял?» Указала на его испорченный наряд, развернулась и двинула прочь. «Да только мне не дали и шага ступить». Резко дернули за руку и развернули. И в этот момент начался настоящий ад. «Почему?» «Да потому что я, словно дикая кошка, вцепилась в волосы соседа, пытаясь залупить этому чудовищу везде, где придется». Почти попала между ног, но только почти. Рассмеялась, словно безумная, и снова принялась осыпать его градом ударов. А тут меня скручивает злобная цианоауха, капец тебе ведьма! И я уж было хотела испугаться, но в следующее мгновение Ашалела перевела глаза на свою подругу, которая лупасила своей маленькой сумочкой моего соседа, выговаривая ему следующее. «Пусти ее, идиот! Кому, говорю, пусти, дубина? Да разожми же ты уже свои мерзкие клешни!» «Макс!» — рявкнул Егор своему другу. И парень тут же, все еще ухохатываясь, встал и в одно непринужденное движение отлепил от нас хрупкое тело Акси. Она тут же перекинулась на него, пока к моему ужасу меня поволокли вниз. А потом и на выход. И никто, слышите, никто не соизволил помочь мне. Я кричала охранникам, просила помощи, но тщетно. Сосед лишь скалился и рычал каждому, что я его душевнобольная девушка, у которой с некоторым опозданием пришло весеннее обострение. «Козел! Он врет!» — в панике хрипела я. «Да посмотрите же на этого ушлепка! Какая дурочка согласится стать парой этому упырю!» В ответ же мне летели только понимающие ухмылки и улюлюканье. «Ужас, короче! Сущий кошмар!» И вот мы наконец-то на улице. Я все еще брыкаюсь, пытаясь изловчиться и укусить мажора за ухо. Но, увы, он же непринужденно вышагивает в сторону парковки и злобно шипит, вытирая с лица липкие капли. Короткая пик-пик, и он снимает свою гробовозку с сигнализацией, а потом открывает заднее сиденье и стилой закидывает меня в салон. Хлоп, и дверца перед моим лицом закрылась. Всего пара секунд, и противный сосед сел за руль. «Выпусти меня!» – ударила я его кулаком в плечо, но тот только фыркнул и завёл двигатель. А уже в следующее мгновение тронулся с места и буквально припечатал меня одной единственной фразой. «Ну всё, ляля, молись!» «Мамочки!»